Глава 19. Предложение ничего не делать и ожидать спасения выглядело заманчивым. Но только до тех пор, пока не потянулись томительные минуты, помноженные на вынужденное безделье. Мы строили предположение, куда нас забросило и как скоро близкие хватятся пропажи. Надежда была на герцога Корлинга и императора, ведь и меня или графа хватятся только завтра, когда мы не появимся на занятиях. Немного пообвыкнув в подземелье, оно уже не казалось таким тёмным. Стены из мрачного красноватого камня светились и поблёскивали капельками влаги, позволяя рассмотреть место, куда нас занесло. Пещера рукотворного характера с ровными срезами стен и нишами, забитыми серой пылью. Из-за повышенной влажности верхний слой пыли намок и спрессовался грязными комьями. Трогать его оказалось себе дороже. Граф Дельшин сунулся, было чтобы примоститься на выступе, смахнул грязь, невольно вдохнул в заметнувшуюся пыль и зашёлся в аллергическом кашле. Кейтлин пришлось использовать исцеляющее заклинание, чтобы предотвратить аллергический шок. В целом, если никуда не лезть, то вполне безопасное место. Температура комфортная, не холодная, не жарко, воздух не затхлый, где-то под потолком имелись вентиляционные отверстия. «У меня такое чувство, будто к Каори присосались голодные пиявки. Они выкачивают энергию с такой скоростью, что резерв скоро обнулится», — пожаловалась сестрёнка. «У вас так же?» Я прислушалась к себе и покачала головой, а следом светлый граф и Маджери подтвердили, что энергия не расходуется, если не магичить. «Ты совсем бледная», — пожалела я Кейтлин. «Давай поделюсь резервом. Ты принесёшь больше пользы, чем я». «И я поделюсь, если энергия смерти подойдёт», — предложила Маджери. «Не спешите», — притормозила нас герцогиня. «Сначала я запущу диагноз, чтобы понять причину оттока силы, а потом уже посмотрим по результату». Традиционное заклинание диагноста — Кейтлин активировать пастереглась. Она принялась вычерчивать на коже символы плетения, которые вспыхивали на долю секунды, просвечивая тело насквозь, и истаивали, лишаясь подпитки. «Графа?» мы попросили отвернуться, пока сестра частично разделась. В брюшной полости энергия поглотилась так быстро, что даже Кейт не успела ничего понять. «Кажется, здесь. Вик, подключайся», — попросила сестрёнка. «Я создам плетение, а ты подашь на него магический импульс. Должно сработать». «Что это?» — не поняла я, когда в подсвеченной нижней части живота девушки рассмотрела тёмную пульсирующую горошину — Она служила центром притяжения и высасывала из Кейтлин магическую силу. «Не может быть!» — Кэта ошарашенно захлопала глазами, переводя изумлённый взгляд то на меня, то на Маджери. «Этого просто не может быть!» «Чего не может быть? Это заразно? Смертельно? Ты что-то не то съела? Как оно в тебя попало? Можно удалить? Нужна операция?» Сполошилась, не представляя, как можно помочь сестре. «Мадж!» «Ты говорила, что можешь отправить отцу сигнал о помощи. Кейт, не молчи, скажи, что нам делать?» «Ничего». Девушка сложила руки в молитвенном жесте и поднесла к лицу. «Это не болезнь, и она не заразная». «А что же? Ты определила? Сталкивалась прежде с чем-то подобным? Не пугай меня, пожалуйста». «Это ребёнок, Вик. Наш с Реном ребёнок. Я беременна», — прошептала Кейтлин. «Поверить не могу, что это случилось». «Вот это новость! Поздравляю! Я так рада за тебя, за вас с Рендалом, Кинулась обнимать, сдерживая слёзы радости. «Нам надо срочно выбираться отсюда!» На развернувшийся посередине помещения тёмный портал мы уставились с затаённой надеждой. Никогда ещё так не радовалась императору, как в этот момент. мач отреагировала за четверых, с восторженным визгом бросившись к отцу. «Папочка, я знала! Знала, что ты придёшь!» что обязательно найдёшь нас, ты ведь обещал». «Как ты? Всё хорошо? Не пострадала?» В ответ завалил вопросами тёмный. «Как вас угораздило сюда попасть? Вы хоть представляете, где находитесь?» «Полагаю, что очень далеко от дома», — тоскливо произнесла Кейт. «Мне всегда не по себе, когда не вижу Рена. Как он?» «Волнуется и ждёт твоего возвращения», — успокоил Дрэгон. «Подойдите поближе, я попробую открыть портал». «Не думал, что признаю это когда-нибудь, но я невероятно рад видеть вас, Ваше Величество», — подал голос граф Дальшин. «Однако я сомневаюсь, что получится перенести обратно пятерых человек. Это место вытягивает магию и сжирает прорву энергии. Прислушайтесь к себе. Сколько резерва осталось? Сюда попасть легче, чем выбраться». Тёмный замер на какое-то время и даже глаза прикрыл. «Наверное, чтобы лучше сосредоточиться». «Не думал, что когда-нибудь скажу это Светлому, но ты прав», — ответил Дрэгон, развернувшись к Дельшину. «Всех не уведу, но одного сумею вытащить. Маджери», — позвал дочь. «Запомни, что ты скажешь лорду Корлингу». «Нет, папа», — принцесса исполнилась решимости, — «вернуться должна Кейт». «Дочка, ты не понимаешь», — мягко возразил Келли Рарш. «Леди Кейтлин — боевой маг и некромансер». Её способности помогут нам продержаться до прихода помощи. А она непременно придёт, как только ты опишешь герцогу Корлингу и лорду Баркори, где мы находимся и почему не в состоянии выбраться. Иди ко мне. И будь готова влить силу, чтобы портал не схлопнулся, прежде чем переправить тебя в Рован-Тай. Нет, — девушка притопнула ножкой и сверкнула чёрными глазами. Я никуда не пойду. «Дочь, я приказываю», — разозлился тёмный. Маджири, не спорь с отцом, пожалуйста. Приведи помощь, вмешалась сестренка, с которой я была категорически не согласна. Нет, Ваше Величество, не слушайте ее. Маджери, права. Отправиться за помощью должна Кейтлин. Почему? проскрежетал зубами Дрэган. Потому что она беременна. Ребенок питается ее энергией, это место тянет силу. Она погибнет, прежде чем нас вызволят отсюда. Если вас интересует мое мнение. — начал было Светлый. — Нет, — рякнули мы на пару с Императором. — Но я только хотел сказать, что леди Вильгельмина права. и Если не магичить, оттока магии не происходит, тогда как леди Кейтлин слабеет на глазах. К тому же её беременность уникальна. Оставите её здесь, и Рован Тай лишится четырёх сильнейших магов. — Почему четырёх? — хмуро уточнил Тёмный. «Полагаете, леди Маджери оценит жертву во имя её спасения?» «Спасибо», — тёмная с благодарностью посмотрела на графа, а после улыбнулась отцу. «Папочка, ты же сам сказал, что помощь скоро подоспеет. Вот и подождём вместе. Я буду рядом. Ты же защитишь меня, если потребуется». «Ладно», — сдался под общим напором Дрэгон. «Леди Кэтлин, я рассчитываю на вас и вашего мужа. Не подведите». «Уверяю, ваше величество». Мы с Реном вытащим вас отсюда, чего бы это ни стоило. И ещё...» — сестрёнка коснулась руки тёмного. «Я этого никогда не забуду». «А я и не дам забыть», — нагло хмыкнул Келли Рарш. «Ну что, готовы?» «Подождите», — спохватилась Кейт. «Вы переместились сюда, ориентируясь на метку дочери. Нам тоже не помешает дополнительный маяк. И вдобавок вам понадобится пища. Если возникнут трудности с созданием портала, мы хоть не будем переживать, что вы тут с голоду умрёте». Чистые пробирки нашлись у сестры в пространственном кармане. Она ловко сцедила у нас по парочке миллилитров крови, запечатала пробирки и упаковала так, чтобы они не разбились. Затем достала из потайного хранилища дымящееся блюдо с запечённым кроликом. Смущённо призналась, что утащила его из ресторации в бытность адепткой Мортон Раш айда-герцогеня. В бездонной кладовочке нашлось вино со студенческих времён, А ещё сыры, копчёности, пироги. «Послушай, пропадёт же половина», — посетовала я. Остывшая будет и невкусное. У тебя там холодильник не припрятан, случайно?» «Да, ты права». Сестра, недолго думая, сняла пояс и протянула мне. «Держи, Вика, подарок». М -м, «Это же очень дорого. Может, одолжишь артефакт на время, а по возвращении я его верну?» «Нет, артефакты так не работают», — Кейт покачала головой. «Они настраиваются на ауру хозяина». Никто посторонний не подозревает о тайном хранилище и проникнуть в него не может, поэтому я не могу одолжить, а только подарить». «Ну, кто же от таких подарков отказывается?» Ритуал передачи прошёл без заминки. Кейтлин сказала вслух кодовую фразу, что добровольно передаёт пространственное хранилище новому хозяину, а я капнула на пояс крови для активации и привязки. Пока мы с сестрой отвлеклись на артефакт, Дрэгон с дочерью начертили на каменном полу пентаграмму. Если она хоть на десяток секунд удержит магию внутри, то этим увеличит шансы на успешный переход. Наконец, когда всё было готово, Кейт встала в центр пентаграммы, а тёмное семейство — за внешними границами. Мы с графом отошли в сторонку, чтобы ненароком не сбить портал. Келлерарш призвал магию, и тотчас в воздухе закружил вихрь тёмной воронки. Матч присоединилась, вливая дополнительную энергию. Прошло несколько секунд, и Кейтлин исчезла, благополучно переместившись домой. Дрэгон, обливаясь потом, пошатнулся, а принцесса тихо осела на пол. К ней вовремя метнулся граф, не давая упасть. Мы предполагали, что открытие портала вытянет магию, но чтобы столько... К сожалению, потраченные силы неоткуда восполнить, разве что поддержать ослабевший организм сытной едой. Я подхватила блюдо с кроликом и направилась к тёмному, чтобы он перекусил. Только пол под ногами внезапно задрожал. Я еле удержала равновесие и не выронила драгоценную еду. «Что это?» — растерянно заозиралась. Мы все насторожились, ощущая нарастающий гол. «Не хочу вас пугать, но, похоже, эта реакция подземелья на открытие портала и колоссальный выплеск тёмной силы обрадовал нас всех граф дельшин. «И чем оно грозит?» — уточнило голодавший дрэгон, который не стал дожидаться, пока я уроню кролика, и сам подошёл. Разорвав тушку пополам, тёмный сурчанием впился в одну часть зубами, отрывая куски и заглатывая вместе с костями. Вторую половину отдал дочери, которая с такой же жадностью принялась поглощать аппетитное мясо. Я гулко сглотнула и не мечтая даже, чтобы попробовать кусочек. «Если б я знал...» У светлого глаза округлились от культурного поведения монаршей семейки. «Проклятье!» — император перестал жевать, прислушиваясь к странному треску, раздавшемуся под потолком. Сверху посыпалась пыль и мелкие обломки, а стены затряслись ещё сильнее. И вот уже не камни, а глыбы рухнули с высоты, высекая искры из пола. «Бежим!» — Келераж с сожалением посмотрел на недоеденного кролика и отбросил его в сторону. «Проходу, живо!» Прикрикнул на нас. Сам, подхватив матч, перекинул её через плечо и скачками помчался к дальней стене подземелья. Проход, о котором шла речь, представлял собой прямоугольную шахту, устроенную на высоте трех метров от пола. Я и не подозревала, что он есть, пока Дрэгон не указал на темнеющий провал. Валуны, сыплющиеся сверху, грозили размозжить голову или покалечить. Так что я припустила следом, каждый раз вздрагивая, когда рядом падала очередная каменюка. Светлый тоже не отставал и развил спринтерскую скорость, обогнав даже императора. «Ты первая!» — ткнул в меня пальцем тёмный, саживая матч у стены. Я пикнуть не успела, как дрэгон подхватил меня за талию и подбросил к проходу. С протяжным а, -а, -а! меня впечатало в камень, вышибая воздух из лёгких. Однако я успела ухватиться за край и подтянуться. Страх, что рухну обратно, и этот полёт повторится заставил действовать на рефлексах, вбиваемых Рэндаллом на физподготовке. Скарабкавшись на узкую площадку, еле удержалась, когда возникший в проёме граф схватился за меня, как за опору. Я уперлась ногами в стенку, чтобы не упасть, и подстраховала Светлого, пока тот забрался внутрь. Следом настал черёд Маджери, которую Бернард тащил наверх, и последним, одновременно с дочерью, запрыгнул Келлерарш, сбивая нас с ног. Я хоть и отступала внутрь, чтобы не мешать, но меня задела по цепочке. Растянулась плашмя, коленки с ладон не и пыли наглоталась, будь здоров. Кажется, только принцессе повезло снова упасть на мягкое, отчего светлый сдавленно ойкнул. Дрэгону ещё снаружи досталось, где непрекращающийся камнепад уже завалил выход. «Поднимаемся!» — скомандовал император, пробираясь по нашим телам вперёд. «Не разлёживаемся!» произнёс, нависнув лицом к лицу и обдавая ароматом жареного мяса. «Неизвестно, выдержит ли тоннель, поэтому надо побыстрее найти выход. Держитесь сзади и не отставайте. За мной идёт матч, потом Вильгельмина и Бернар замыкает. Слава Дрэгона, что тоннель обрушится, возымели действия. Сначала Маджери, как кошка протиснулась мимо меня, затем я собрала волю в кулак и заставила себя подняться. Постанывая, в хвосте пристроился Дельшин». В высоту тоннель едва ли достигал полутора метров. Приходилось двигаться, согнувшись, и следить за тем, чтобы не удариться головой. О препятствиях предупреждал император, пару раз испытав их на прочность собственным лбом. Видно, крепка черепушка у тёмного. Внезапная остановка императора спровоцировала затор. Дрэгон как раз развернулся, чтобы предупредить, когда матч впечаталась отцу в грудь, а следом я встретилась лбом с мужчиной. Искры из глаз так и посыпались. Ну а сзади, для полного счастья, боднул головой дельшин. «Напомните, почему мы тут оказались?» — простонала я. «Потому что отправились рыжей искать», — охотно подсказала тёмная. «И кто её за язык тянул?» «Попадись он мне только шкуру сдеру», — процедил император. «А я поджарю паршивца», — поддакнул светлый, позабыв о гуманности. «Сама ему хвост на скипидарю», — мрачно пообещала я. от отчего остановились-то?» «Так, а всё? Идти дальше некуда», — огорошил Келерарш. «Тупик?» «В смысле тупик?» — ахнула я, и, обогнув тёмного, прошла пару шагов и упёрлась в стену. «Зачем строить такой длинный тоннель, чтобы он закончился тупиком? Не верю, чтобы отсюда не было выхода. Может, здесь предусмотрен тайный механизм, открывающий проход? Давайте поищем». «Хм, согласен», — почесав затылок, ответил тёмный. «А что искать-то будем?» — проборчал граф. «Выступ, рычаг, что-то механическое, раз уж магия тут не действует», — пояснила я, припоминая квесты из земного прошлого. Хоть и небольшой, а опыт в этом деле имелся. Я принялась ощупывать стену сантиметр за сантиметром, пока не наткнулась на полусферу рукотворного происхождения. «Кажется, нашла», — заявила радостно. Теперь понять бы, как оно работает. Я надавила на камень, а тот вдруг провалился внутрь. Едва раскрыла рот, чтобы предупредить товарищей по несчастью, как пол под ногами исчез, и мы с отчаянными воплями рухнули вниз.